Глава одиннадцатая. Кто учился читать? Кто владел книгами в римской цивилизации? У нас нет никаких доказательств, что в древности существовало нечто хотя бы отдаленно похожее на всеобщее образование. Лишь недавно отдельные страны добились стопроцентной грамотности населения. И это произошло не само по себе, а потребовало коллективных усилий. Римляне не пытались сделать образование общедоступным, не открывали государственных школ. Учение было делом добровольным, необязательным и очень дорогостоящим. Сложно даже прикинуть, сколько людей владело грамотой, особенно если учитывать, что это число включало и тех, кто был едва способен накорябать свое имя, и тех, кто легко осваивал запутанную прозу тацита. Уровень чтения и письма разнился у мужчин и женщин в городе и в деревне. Специалисты предпочитают не делать смелых выводов. Историк Уильям Харрис отваживается назвать точные данные по Помпеям, городу, погребенному в первом веке под лавой и извержением Везувия, благодаря чему археологам удалось подробно изучить граффити и рисунки на стенах домов. Это послание обычных людей. Объявление об аренде дома, признание в любви, просьба о помощи в поиске пропажи, всяческие оскорбления и сальности, какие и в наши дни пишут в общественных уборных. Тарифы проституток — подбадривающая фраза болельщика любимому гладиатору. Согласно Харрису, в Помпеях читали и писали около 60% мужчин и 20% женщин, всего примерно 2 или 3 тысячи человек. Пусть нас эти цифры не впечатляют, но на самом деле они говорят о более высоком уровне образованности и более широком доступе к культуре, чем когда-либо прежде. Переворот в жизни ребенка из знатной семьи случался в 7 лет. В этом возрасте он выбирался из уютного дома, где мама воспитывала его, а какой-нибудь греческий раб учил своему языку, словно гувернантка в фильмах про XIX век. Теперь мальчику предстоял тяжелый, даже жестокий опыт. До 11 или 12 лет — нудная, въедливая дидактика начальной школы. Каждую фразу, буквы, слоги, тексты попросту вбивали в голову, не стремясь пробудить любопытство школьника с полным безразличием к детской природе. Как и в Греции, методика была пассивной, память и способность к подражанию ценилась выше всего. Да и учитель не стремился сделать уроки приятнее. У всех античных авторов школа в воспоминаниях ассоциируется с побоями и страхом. В IV веке поэт Авсоний послал письмо внуку, желая воодушевить его на новую школьную жизнь. «Не так ведь уж грозен учитель увещевает он. Пусть голос его неприветен, пусть у него на челе угрожающим морщатся складки, ты хоть раз, увидев его добрым, забудешь о страхе. Так не тревожься и ты, свистящие, слыша удары. Ни всхлёсты, ни вскрики, ни страхи, ни потрясаемый жезл тростяной, ни под учениками от дрожи скрипящие скамьи». Надо думать, эти слова утешения привели бедного малыша в еще больший ужас. Блаженный Августин, не забывший своих школьных страданий, написал в 72 года «Кто не отступит в ужасе и не предпочтет умереть, если ему предложат выбирать между смертью и возвращением в детство?» Профессия учителя начальных классов называлась на латыни литератор то есть обучающий буквам. Этим бедолагам, как правило, строгим, скучным и получавшим мизерное жалование, не стоит удивляться, что многие работали разом в нескольких местах. обязана своим названием «литература» — тоже нелегкое занятие. Помещения школ не отличались пышностью. Какие-нибудь дешевые съемные залы, иногда портики, отделенные от шума улицы и от зевак лишь тонкими завесами из ткани. Ученики сидели на табуретах и писали на коленках, парт не было. Гораций описывает, как они идут в школу. В левой руке у них коробка с камушками для счета и табличка для письма. Содержимое первых школьных ранцев. Детям требовались недорогие пищи и материалы для школьных заданий, диктантов, упражнений в чистописании, черновиков. Папирус оставался предметом роскоши, и маленькие римляне набивали руку на вощенных табличках. С их помощью учились читать, им поверяли свои успехи, влюбленности, воспоминания. Чаще всего таблички представляли собой простые досочки или металлические пластинки с небольшим углублением, заполнявшимся пчелиным воском пополам со смолой. Поверх этого мягкого слоя выводили буквы заостренной железной или костяной палочкой. С другой стороны, палочка оканчивалась лопаткой, которой можно было разровнять воск и использовать табличку заново, либо исправить ошибку. Приспособление таким образом получалось многоразовое, нужно было только менять воск. В Помпеях обнаружены почти нетронутыми портреты двух женщин. В задумчивости они поднесли стиль, палочку для письма к губам. Интеллектуал XX века в этом случае позировал бы в очках, с сигаретой, тщательно придав бороде растрепанный вид. На более знаменитом из двух, который за неимением истинного образа условно принято считать портретом поэтессы Софо, молодая женщина, касаясь стилем губ и держа таблички в левой руке, что-то обдумывает. Очевидно, следующую стихотворную строку. Всякий раз, как мы, сосредоточившись, устремив взгляд в никуда, покусываем кончик карандаша или ручки, мы машинально повторяем древний, как само письмо, жест. В ладони Софо из Помпей зажата целая стопка табличек — пять или шесть. Обычно в углу проделывали небольшое отверстие и нанизывали их на кольца, шнурки или ремешки. Иногда делали своеобразные диптихи или триптихи. В форте Виндоланда Блисвала Адриана в Великобритании было обнаружено множество предметов размером с тетрадку. Древесные пластинки или кусочки березовой коры соединялись гармошкой. Древесину заготавливали весной, когда по дереву бродит сок. Она тогда более гибкая и может складываться, как сегодня бумага в рекламных брошюрках. Эти сведенные вместе деревянные странички на латыни «codices» — звено между самым далеким прошлым и настоящим письменности. Они ближайшие предшественники книг в нынешнем виде. Таблички были очень широко распространены и использовались для самых разных целей. На них сохранились многочисленные записи о рождении детей и освобождении рабов, двух способах начать новую жизнь. Также они служили для личных заметок, хозяйственных расчетов, деловых записей небольших заведений, архивов, писем и первых вариантов стихов, в том числе тех, которые мы читаем по сей день. В эротическом руководстве «Наука любви» Овидий рекомендует тайным любовникам тщательно стирать компрометирующие фразы, прежде чем снова использовать табличку. Многие измены, говорит он, выплыли на свет из-за таких вот небрежностей. Вощённые таблички играли в этом смысле роль мобильных телефонов. Вероятно, проблема в доцифровую эпоху и впрямь была серьёзная. Судя по тому, что и в Камасутре, в Ацьяяна довольно пространно учит женщин уничтожать уличающие любовные послания. Иногда таблички покрывали гипсом, чтобы писать на них чернилами и каламом, твердой тростинкой с заостренным скошенным наконечником, на манер перьевой ручки. Неопытной руке легче было выводить простые буквы каламом, чем стилем, но и это требовало усилий. Поэт Персий упоминает школьника, который ворчит и расстраивается всякий раз, как с калама падает клякса и губит его безупречные упражнения в чистописании. Подобные сцены повторялись в классах до самого недавнего времени. Моя мама часто вспоминает, как обильные ее тетрадки были орошены этими черными слезами. Мне же выпало родиться в счастливую эпоху шариковой ручки — гениального изобретения венгерского журналиста Ласла Бира. Рассказывают идея поместить в наконечник новой письменной принадлежности металлический шарик, «Родилась у него, когда он наблюдал за игрой мальчишек. Он заметил, что мячик, побывавший в луже, оставляет след, когда катится. Я представляю себе футбол в дождливом городе. Крики, смех, пасмурное небо, асфальт в лужах, словно в зеркалах, мокрые росчерки от мяча. Новый алфавит. Оттуда берут начало незабываемые шестигранные Биг Кристалл моего детства» синим колпачком и отверстием сбоку. В памяти всплывают долгие скучные дни в школе. Мы пользовались ручками, как духовыми трубками, пуляли зернами риса в одноклассников. Я, неуклюжий подросток, целилась в затылок кого-то, кто мне тогда, кажется, нравился.